Глава 16. Бесценная мисс Нотингхорд. Уже утром после королевского бала передала мне всю информацию по аренде яхты. Прекрасно, вполне доступная цена. решена. Сейчас последние усилие для посольского приема и в ближайший выходной собираю компанию в плавание по фьордам. Как интересно. Оказывается, я соскучилась по морю, лодкам, волнам в покачиванию и ощущению бедны под тобой. Странным образом, сколько я не приглядывалась к тетушке Фелиции, жутковатые серые щупальца больше не появлялись. Сама же тетушка жила в свое удовольствие. Гуляла в парке вместе со своей молчаливой компаньонкой, совершала набеги на магазины, сидела в кофейнях с неожиданно образовавшимися у нее подругами, такими же немолодыми светскими сплетницами. К сожалению, о том, чтобы вернуться в свое имение на Лансароте, в гасиенду, как там это называют, она тоже ничего не говорила, чем ужасно нервировала маму. Вот интересно, кстати, с чего бы маме так нервничать по любому поводу? Неужели нас скоро осчастливят новым братом или сестрой? Или это какая-то болезнь так сказывается? Сегодня же вечером посмотрела Ауру. Но как водится, благие намерения обычно таковыми и остаются. Я едва успела допить утренний чай да есть омлет, как дверь распахнулась от молодецкого удара, и в столовую влетели Майкл и Дэрик, мои братья, старшие братья, что нисколько не делало их разумнее, уравновешеннее или правильнее. Иначе говоря, таких шлопаев, как наши близнецы, Оксфорд еще никогда не видывал. Были они абсолютно идентичными, рыжеватыми блондинами с серыми глазами и широкой обаятельной улыбкой. Лично я различала их в первую очередь по ауре. У Майкла основной стихии была земля, и аура отливала зеленью и медью. Дарк был в первую очередь водником, и его аура наливалась густой синевой. Не знаю, как не путала их мама, у нее не было магии вовсе, только дар, зато дар совершенно замечательный. Какой бы растение она ни посадила, Все росло именно так, как ей хотелось. Что же, поскольку у обоих близнецов вторым направлением была лечебная магия, я могу не волноваться за мамин здоровья. А еще их приезд означает, что у меня есть компания для плавания по фьордам. Мастер Лянд протянул мне кусок дерева размером с мою ладонь, густо утыканный гвоздями и благожелательно спросил: "Итак, с радостью выслушаю ваше предложение по использованию этой заготовки. Я повертела деревяшку в руках, понюхала. Ага. Пахнет солодом и немного копченым. Древесина дуб, и довольно старый. Судя по цвету и запаху, лет двести назад это была бочка для аквавиты, скорее всего, на острове бунна Буннахапхейн. Но только предположительно. Ну хорошо, это была бочка. Потом она выработала свой срок, аквавиту в ней выдерживать перестали, но Альбан альбаннайх по большей части люди бедные, на островах в особенности. И так просто бочку не выкинули наверняка. Узкие глаза мастера Аляна взирали на меня невозмутимо. Гвозди. Я поцарапала один из них ногтем. Точно, бронзовые. Можно предположить, что они составляют какой-то рисунок или надпись она может быть. Я повертела деревяшку, пытаясь найти знакомый рунический рисунок. Нет, Не вижу. А что если я думаю, что гвозди изображают один из иероглифов какого-то древнего языка. Посмотрел я на мастера. Он прикрыл глаза. Честно говоря, я ни одного из этих языков пока не знаю. Могу только предположить, что дуб бронза и иероглифическая надпись должны были после наполнения силой дать какой-то военный амулет. Скорее всего, не оберег, а что-то типа усиления бойца. Или, может быть, бесстрашие, как у берсерков. Мастер сложил ладони и наклонил голову. Неплохо. Весьма неплохо. Но приводит к мысли, что вам леди Александра Следует изучить наиболее важные древние языки, хотя бы основу. Низкое наречие эльфийского вы ведь знаете? А высокое? Я дважды молча кивнула, А мастер продолжил. Прекрасно. Я знал, что классическое образование не только дисциплинирует ум, но и дает безграничные возможности для совершенствования. Тогда, я полагаю, мы начнем с драконьего Всю жизнь я считала выражение рот раскрыла от изумления просто гиперболой. Так вот. Рот у меня раскрылся от изумления на самом деле. Драгоней, мамочка моя. Я состарюсь раньше, чем выучу на этом языке хотя бы здравствуйте. Но тут мастер Лян заговорил, и все мысли вылетели из моей головы. Это звучало как чудесная музыка. Наверное, именно такое и осуществляет гениальный композитор до того, как музыка выливается в ноты. И за эти ноты берутся уже просто обычные музыканты с обычными инструментами. Странно знать, что существа, говорящие на этом языке, живут на одной с нами планете. Впрочем, они так как раз летают над поверхностью планеты, когда заходят. Или современные драконы не летучие. Если кто-нибудь думает, что от испытанного восторга учить драконе мне стало легче, то напрасно. Я выползла из здания гильдии уже совсем поздно вечером, с головы гудящей, как медный таз для варенья. А около дома, едва я едва расплатилась с водителем экипажа. Меня за руку схватил Дерек и прямо от калитки утащил в беседку. Если б я знал, что тут такое творится, раньше бы отпуск взял заявил он, даже не поздоровавшись. А что случилось? Пропала тетушкина гувернантка, то есть это компаньонка. Прямо пропала, может, просто ушла по своим делам. Ее вещей в комнате нет. И никто эту мисс Примроуз не видел со вчерашнего вечера. Тётушка в истерике, мама в полном расстройстве, а отец в ярости. Я молча развела руками. Интересно, что в такой ситуации можно сделать? Для мама я раскопала в своих запасах амулет Глубокая вода. Вообще их применяют для женщин с тяжелым течением беременности, чтобы они, несмотря на любые обстоятельства, оставались абсолютно спокойными. Это обычно помогает при родах. Пусть даже не столько женщине, сколько врачу. Из отцовского кабинета доносились отзвуки хард-рока. Да уж, действительно. если в доме так грохочет ударные бас-гитара, значит, надо применять тяжелую артиллерию. Я смотрела на Майкла Дерка, поправила одному воротник рубашки, другому вывернувший карман и с тяжелым вздохом приказала: "Оба отвернулись и не подглядывайте, иначе пойдете успокаивать папу просто так, безоружными. Братья послушно повернулись на самих двери, а я достала из шкатулки ключик от рабочего сундучка. "Граф Ван Холм это вам не нервная дама. Тут нужно попасть в десятку с одного выстрела". Над потайным ящиком сундучка я на мгновение задумалась потом достала бутылку старого бурбона который выдерживался в обожженных бочках пятнадцать лет точно знаю что такой бурбон можно купить только на месте в новом свете в хозяйствах где его перегоняют и выдерживают хотела я его подарить отцу на самайн но сейчас явно более правильный случай может поворачиваться сказала я закрыв сундучок и спрятав ключ Идите и спасайте посольство, и постарайтесь, чтобы завтра отец был всё-таки в форме. А ты на всякий случай поинтересовался дарок сам Сам-то как думаешь. Пойду к леди Филлиции. Идеальным вариантом было бы взять ей на завтра билеты на дирижабль. Тетушка Фелиция плакала, не рыдала в голос, не швыряла вазочками корнишных, не пила успокоительные капли. Она сидела на стуле, смотрел в окно, и по ее лицу беззвучно текли слезы. Я замерла, не знаю, стоит ли ее окликнуть или дать побыть в одиночестве. Но тут Фелиция повернулась ко мне, промокнула слезы платком и сказала неожиданно спокойным голосом: "Ты понимаешь, я думала, что нашла родственную душу. Мне казалось, она так хорошо меня понимает, куда там все родне?" А оказалось, меня просто использовали. Я обняла ее и погладила по голове, как маленькую. Да и темный с ней тетя сел, перешагнуть и забыть. Да-да. Тетушка в последний раз деликатно вытерла кончик покоротневшего носа, аккуратно сложила платок и спросила: "Наверное, мне стоит уехать домой еще до приема? — "Ни в коем случае", сказала я то, что говорить совершенно не собиралась. Сами подумайте. Если вы уедете до него, то в это вцепятся журналисты и начнут трепать тему ссоры в семье посла. А так все сложится отлично. Вы повеселитесь и слегка поможете нам с мамой. Повода для сенсации не будет, и все пройдет как должно. Тема помощи захватила тетушку настолько, что она немедленно отправилась к маме обсуждать, что она сможет сделать для семьи. Надеюсь, на этом обе слегка успокоится. Интересно, почему же компаньонка так поспешила уехать? Этот вопрос я задала госпожа Рэтфилд, когда мы уже традиционно встретились в саду под полюбившимся кустом сирени. Та, пожала плечами. Трудно судить, когда не знаешь практически ничего. Возможно, мисс Примроуз уже получила то, что ей нужно было, или наоборот поняла, что это недостижимо. Другой вариант, что она не ожидала столкнуться здесь со мной. Не то, чтобы я была широко известна, но маги меня знают. Думаю, что с Сミス Премроуз, как бы ее ни звали на самом деле, мы еще встретимся, раньше или позже. А что случилось с леди Фелицией? Продолжала расспрос я. А что с ней случилось? У неё аура изменилась. Я сегодня посмотрела никаких серых щупалец. Вообще серого цвета нет. Обычная бледно желтая аура человека без капли магии. Госпожа Рэттл с сожалением посмотрел на погашую трубку, и поднялась со скамейки. Полагаю, что леди Фелиция всю жизнь была латентным энергетическим вампиром. Пока не знаю зачем мисс Примроуз понадобилась пробуждать в ней эту сторону. Но сделано это было явно намеренно. По моей просьбе Наши специалисты записали и изучили колебания ауры твоей тетушки. Она посмотрела на меня насмешливо. Да-да, вот именно. Никаких чудес, сплошная наука. Стоило компаньёнке исчезнуть, и аура, как ты справедливо заметила, тут же нормализовалась. Потребность в больших дозах чужой жизненной энергии была наведенной, понимаешь? Приятное общении с Ван Иванхоровым никогда не будет, но опасности более не представляют. Глядя в зеркало, я ещё расчесывала волосы Сто раз в одну сторону, потом сто раз в другую. Мысли мои крутились по-прежнему вокруг тетушки Фелиции. Если честно, не было ее жаль. Вот так, прожить всю жизнь никчемной неприятной женщиной, превратиться в столь же неприятную старуху и в качестве финального диагноза тебе скажут. Противная, конечно, но опасности не представляет. Ужас. Вот интересно, кстати. Госпожа Рэдфилд явно много лет, раз в несколько больше, чем той же тёти Фелиции. Маги вообще живут долго, а уж архимаги такой силы так просто запредельно долго. Но кому бы в здравом уме пришло в голову назвать ее старухой? Я отложила щетку, Она заплела косу и вернулась в спальню. Пожалуй, надо сделать для леди Фелиции тот самый амулет свежести. Благо, милый мальчик Рольф Сноррстан мне все про него рассказал. И ничего сложного, кстати. Любой прозрачный кристалл в оправе из серебра плюс два заклинания. Где-то был у меня хороший аметист, как раз для дамы в возрасте подойдет.